Глава двадцать первая. Алик Зеер. Я долго смотрел вслед этой странной девушки. Она явно заботилась о своей подруге, да и не врала ни в одном слове. Артефакт это явно показывал. Но было в ней что-то... Тяжело вздохнув, я всё же оторвал взгляд от её удаляющейся фигуры и отправился на полигон. Сегодня Марч решил протестировать способности местных охранников, а заодно побеседовать с каждым из них. Хотя для второго, мне кажется, арена не самое подходящее место. Это монструозное сооружение, похожее на амфитеатр, всегда меня отталкивало. Особенно если учесть, что прямо под площадкой для боёв, под землёй, находился храм Грона. Очень неприятное ощущение от присутствия чужого бога. Хорошо, хоть не такого враждебного, как Ельба. А то те, кто присягнул Ани, вообще не смогли бы выйти на полигон. Да, большая часть студентов даёт клятву кому-то из богов по окончании. Хотя это и не обязательно. Но я-то потомственный охотник и вступил в орден в тот же год, что обрёл силы, то есть в 14 лет. Так что если бы Грон был враждебен, я бы учиться в академии не смог. Ну а храма Ани в противовес тут, разумеется, не было. И вообще, что за дурацкая идея ставить храм под ареной? Мало того, что определённая часть учеников получила преимущество перед остальными, так ещё и эти самые ученики потом, без поддержки Бога, не смогли правильно рассчитать силы в реальном бою и часто погибали. «И как тебе тут?» — спросил Марч, подходя. «Я здесь учился, не забыл? Это ты пошёл по нашему пути позже». «Ладно, что касается охраны, то не нравятся они мне». Друг обвёл недовольным взглядом пару десятков мужчин, которые сейчас отдыхали, лёжа или сидя на песке. «Очень слабо». Так они не самые сильные маги, тем более из отставных военных. Что ты от них хочешь? Я хочу, чтобы они хотя бы норматив выполняли. Ты, кстати, обещал этим заняться. Ну да, было такое. Только когда бы я успел? У нас сейчас другой работы много, более срочной. Сила удалось опознать. Мали работает. А Кови? Что с ней? По мнению твоей сестры, все её травмы связаны с падением в карьер». Это помимо ухудшения состояния, потому что её ночью не лечили особо. Целительница не оказалась на месте, а лекарки тут бы ничем не помогли. Но не сама же она упала. Могли толкнуть, могли сбросить. Хотя тогда другие бы травмы были. «Но почему же?» — покачал головой Марч. «Запросто могли её как-то обездвижить. Мало ли артефактов, рун или алхимии, которая на это способна Место падения нашли». «Да, кусты поломаны со стороны дороги, по которой шла НАТО, но немного дальше, чем то место, где она повернула от библиотеки. Там практически никто и не ходит, плитка уже вся травой заросла. А что там дальше, в лесу?» «Да ничего». Я пожал плечами, покосился на охранников, но они не подслушивали, а тихо переговаривались между собой. Через сотню метров забор полуразрушенный, да и дорога обрывается, по всей видимости. Несколько лет назад случился обвал». Вниз там не спуститься, слишком крутой склон, только если упасть. Её могли из-за забора перенести. Вполне, скорее всего, так и было. Там практически к обрыву подходит дорога со стороны посёлка, до обвала там были ворота. Ну, то есть, не обязательно, что это был кто-то из студентов или сотрудников, и не обязательно в этом виновата охрана. Это был человек, явно отлично знакомый с местностью, Но за пять лет любой студент может хорошо её изучить. А что касается охраны, то даже силами двух десятков бойцов охватить такую территорию нереально. Я так и подумал. Рационализаторские предложения, идеи, пожелания. Можно установить артефактный контроль, я хмыкнул. Да-да, я в курсе, что на это не выделят денег. Можно установить рунический контроль. Ехидно, но в тону мне ответил Марч. Не хочешь этим заняться? И когда мне это делать? А вот хотя бы по ночам, чтобы никто не видел. И какие параметры предлагаешь учесть? Тут почти две тысячи студентов и пара сотен сотрудников, не забыл? Вот и подумай над этим, не проникся моим несчастным видом, друг. Я знаю, что ты установил свои охранные руны в главном храме Ании. Так что не прибедняйся. Ну да, что есть, то есть. В нашем главном здании ордена... А по совместительству главном храме именно я создавал систему безопасности но здесь надо придумать что-то совершенно другое во-первых тут параметров которые необходимо учесть значительно больше как и людей а во-вторых нельзя повторяться иначе кто-то может через здешнюю руну систему безопасности подобрать ключик к той а это нехорошо очень нехорошо у нас много секретов впрочем задача довольно интересная Нужно будет думать, много думать. И уж точно это не удастся сделать за пару недель. Сначала надо починить забор и что-то сделать со свободным доступом на территорию. Например, какие-то пропуска. А вот без этого придётся обойтись, — не согласился Марч. Точнее, не так. Можно сделать какой-нибудь обычный пропуск, типа удостоверения личности, только на простой бумаге. Но вот если делать артефактные или рунные пропуска, Нам на это просто не дадут ресурсов. Не сможешь доказать необходимость? Пока нет. Ректора, конечно, скоро уберут, но поставят вместо него, скорее всего, Уэлчи. Это можно как-то предотвратить?» Поморщился я. «Второй вариант. Мой будущий зять, но...» «Тоже не самый лучший. Я тяжело вздохнул». «Нет, магистр Гош был отличным преподавателем и орденцем». Но управление академии он не потянет. Тут дело даже не в Ордене и наших с ним дружеских отношениях. Надо реально смотреть на вещи. Как управленец и хозяйственник он слабоват. Если по нашей части с его назначением всё выправится, то наверняка просядут другие стороны учебного процесса. А то Академия и вовсе развалится. Но не его это, не его. И нет, я к нему не предвзят. Когда Мали начала с ним встречаться... Мы уже давно не были вместе. А то, что мы оказались здесь все, это случайное совпадение. Когда-то мы учились с ней вместе. Она на целительном Яна Рунологии, и очень любили друг друга. Но когда закончили, ей предложили остаться здесь, а мне пришлось уехать по делам Ордена. Кстати, младшая сестра Марча ани никакого отношения не имеет, как и к Ельбе, впрочем. «А может предложить твою кандидатуру?» — спросил я. «Только попробуй об этом кому-то сказать». «Ладно, ладно, но ведь это выход». «Не поставят меня, даже если бы я этого хотел». «Во-первых, не станут выдвигать орденцы из высшего состава». «Гоша ещё могут простить, но не меня». «Тут Марч прав, конечно. Король не позволит академию уплыть в наши руки». «Вот в руки культа — это пожалуйста». «А во-вторых, у меня и так работы много». Когда мне ещё тут всем управлять? Как скажешь. Вернёмся к нашим делам?» Я оглянулся на охранников, которые всё так же расслабленно сидели на песке. Теперь уже не отдыхая, а копя силы, идущие от грона. «Хочешь самых протестировать?» «А почему нет?» — ухмыльнулся я. «Так, народ, встали!» Охранники начали нехотя подниматься, явно не горя желанием что-то делать. Я их придирчиво оглядел. «Как думаешь, их на две группы разделить? Или одной хватит?» «А ты не слишком самонадеян?» — хмыкнул друг. «Они всё-таки обученные боевые маги». «Да какие они маги?» «Так, одно название». «Но вот в том, что надо вести себя скромнее, Марч прав. Не потому что я сразу со всеми не справлюсь. Справлюсь. А потому что это их просто унизит. Зачем плодить врагов на ровном месте?» «Построиться!» скомандовал друг, и охранники нехотя начали создавать подобие шеренги. «Меня зовут магистр Алексеер. Я вышел вперед. И по совместительству я заместитель главы службы безопасности Академии. Теперь вы все подчиняетесь непосредственно мне. Позже я побеседую с каждым из вас. У нас будет возможность составить представление друг о друге. Но сейчас я предлагаю поразмяться». Охранники залыбались. «Это не зря». Я только выгляжу хлыщом и франтом. На самом деле у меня в подчинении было до тысячи бойцов. Я делом доказал, что могу ими командовать не только по праву рождения, но и по праву силы. «На первый, второй рассчитайтесь», — скомандовал я, подождал, пока они выполнят указания. «А теперь номера один остаются на арене, номера два могут занять места на трибунах». Парни переглянулись, но команду выполнили. И сейчас передо мной стояли десять бойцов, которых мне необходимо раскатать. Причем их не травмировав. А то кто работать-то будет. Правда, до этого момента они не очень усердствовали. Но свое отношение им придется изменить, если жить хотят. Да-да, я буду один. Я усмехнулся, глядя на полные недоумения физиономии охранников. Один рунолог против десятерых боевиков. Сдаетесь? Нет? Тогда приступим. «Ну, что сказать? Не так плохо, как я ожидал от лентяев-отставников. Нет, я не считаю всех отставников лентяями. Я про конкретно этих. И брюшки пивные им придётся растрясти». «Как тебя зовут?» — спросил я единственного охранника, который почти по мне попал. «Почему почти?» «Потому что я практически на пределе волевого усилия смог поставить щит». «Конечно, если бы мы дрались один на один, проблем вообще бы не возникла Но меня в тот момент атаковали ещё трое. Так что да, я почти пропустил удар. И это не была случайность. Парень меня именно что подловил, а это, учитывая мой боевой опыт, дорогого стоит. Фрод, уважаемый. Хорошо, Фрод, вот с тобой мы первым и побеседуем. Вот и первый кандидат на управление одним из десятков. К сожалению, второго лидера выявить вот так просто не удалось. Впрочем, всё будет понятно из собеседования. Не всегда тот, кто умеет лучше драться, может командовать. Но сначала пришлось пообщаться с руководством Академии. Как только я собрался на ужин, есть тоже когда-то надо, как и спать, ко мне заглянул служащий и передал, что меня ждут у Уэлчи. Делать нечего, пришлось идти. Там уже сидела представительная делегация из самой Мегеры, обоих Марчи и Гоша. Мне хватало только ректора, но он уже отработанный материал, скорее всего, его и не пригласят». алег поделись будь добр информацией о своем расследовании попросил уэлчет таким воркующим голосом что стало даже неловко думаю не только мне я про себя закатил глаза и поморщился она конечно всегда ко мне неровно дышала но сейчас это так открыто демонстрировать явно перебор собственно делиться особенно нечем студент кукови скорее всего столкнули сделать это мог любой как сотрудник академии или учащийся Так и просто кто-то из города. Явных следов, указывающих на одну из версий, не осталось, поскольку сегодня ближе к утру был проливной дождь, а ночью в темноте ей подавно было не рассмотреть. Так что понять, откуда пришёл злоумышленник, и был ли он один, не представляется возможным. А эта студентка, как её, Синель, она что-нибудь видела? Что она вообще там делала в такое время? Меня этот вопрос, кстати, тоже интересует. откликнулся Марч. «Она же говорила, и артефакт не показал лжи», — ответил я. «И всё же...» «Официально шла из библиотеки. Неофициально, скорее всего, тоже. Мы с ней говорили буквально за десять минут до того, как она нашла Кови, так что она её туда притащить не успела бы никак. Но она, может быть, хоть как-то в этом замешана. Вряд ли. Тем не менее, — подала голос Мали, — она странная». Я видела, как она осматривала девушку, будто профессиональный жандарм. Этот взгляд мало с чем можно спутать. «Женщин-жандармов не бывает», — снисходительно ответила ей Уэлчи. Даже Марч на деканару налогии покосилась неодобрительно. И только Гошу было похоже всё равно. Он вообще тюфяк. Что Малей в нём нашла? А я и не утверждала, что она жандарм. Я просто сказала, что она странная. «Странная, да», — согласился друг. И про найденные трупы она очень метко заметила. Поняла ведь? Или знала? Она правду ответила, что догадалась. Пожал плечами я. Но если хочешь, к ней можно подослать эмпата. Эмпата? Если она служительница культа, она сразу это поймёт. Их этому учат, и тогда нам не сдобровать. Она ведь сказала, что из приюта. И ты в это веришь? Мне вообще кажется, что она культ узнала лишь от нас. «Как это вообще возможно?» — нахмурилась Уэлчи. «Не знаю. Когда я усомнился в её происхождении, она сказала, что думать я могу что угодно, хоть то, что она жила в отрыве от цивилизации, но её хорошо учил тот, у кого она жила. Это, кстати, возможный вариант. А я бы предположил, что она скиталится», — неожиданно подал голос Гош. Мы все переглянулись. «Предположение не то чтобы бредовое, но очень маловероятное. «Очень. Это бы многое объяснило», — протянул я. «И прекрасно ложится в конвою её странного поведения», — кивнул Марч. «Последнего скитальца смогли выявить более двух сотен лет назад», — спустила всех с небес на землю Уэлчи. И он почти ничего о себе настоящем не помнил. «Большая часть скитальцев помнит прошлые жизни», — покачала головой Мали. больше Их всего-то дюжину выявили, да человек десять помнили. «Это те, о ком мы знаем», — не согласилась девушка. «А наш мир их может притягивать больше, гораздо больше. Мгла ведь это для чего-то делает. Они всегда появляются около неё». «Делает, потому что может», — устало ответил я. «Иногда ей просто интересно, думаю. А ведь тогда это может быть та несчастная, которая ушла из лечебницы Ельбы и пропала. Все подумали, что её съели твари. Но если Гош прав, как она смогла выжить?» Ты вроде с ней общаешься, вот и спроси. Если она и правда одна из тех, то она ни за что не признается. Объясни, что ей ничего не угрожает, по крайней мере от нас. Да ей ни от кого не угрожают в принципе. Смысл ее убивать или там пытать. Но ну, расскажет она что-то о своем мире, может даже что-то полезное, если вообще это знает. Скитальцы ведь разные люди. Тот предыдущий вроде мелкий лавочник был, даже читать не умел. Мало ли, как в их мире к скитальцам относятся. Может, признают сумасшедшими или порождениями мглы сжигают на кострах. «Алик, твое мнение?» — спросил Марч. «Думаю, стоит понаблюдать. Если она и правда скиталится, то сказать мы ей всегда успеем. А вот если нет, то это может стать для нее отличным прикрытием. Ни к чему ей об этом намекать. Все-таки ты думаешь, что она шпионка?» «Нет», — покачал головой. «Я так не думаю, но и вариант со скиталицей мне представляется маловероятным. Скорее уж она из семьи отшельников». «Отшельники всегда славились отменным мракобесием, а не высоким уровнем знаний», — покачала головой волчи «Я у неё ещё не преподавала, но справки навела, да и ты сам, наверное, выводы сделал». «Что за выводы?» — заинтересовался Гош. Хорошее знание математики и законов природы, при этом полное непонимание всего, что связано с магией. А ещё у неё нет знаний о мире, истории и географии, — ответила уэлчи Так что вариант со скиталицей очень даже возможен. Если бы ей преподавал отшельник не маг, то кроме знания точных наук общими он тоже бы озаботился. Ну или она шпионка. Какая-то странная шпионка. Марчу явно не нравилась эта идея. «Ладно, предлагаю на этом закончить», — вздохнул я. «А то строить безумные теории можно до ночи, а мне работать надо. Занатые кови я присмотрю. моли когда она придёт в себя, первым же делом сообщи мне. Пусть даже это будет ночь, неважно. С ней надо сразу поговорить. Пока она наша единственная ниточка в этом деле. Ты лучше займись охраной, а расследованием я», — ответил Марч. «Впрочем, ладно, как хочешь». «Мали, постарайся всё-таки опознать тела. Может вызвать некроманта?» «Некроманта?» Я покачал головой. «Не нужно, чтобы представители культа знали, что у нас есть такие специалисты. А мы это тихо сделаем. Никто ничего не узнает. У меня есть знакомый в городе. Думаю, я смогу его незаметно привести в лекарню», ответила Уэлчи. Я про себя поморщился. «Во-первых, незаметно не получится. Культисты всё равно узнают». Да сама Ельба им и расскажет, если что. А во-вторых, городской некромант — это не того уровня специалист, который нам нужен. «Отставить некроманта», — приказал Марч. «Пока действуем обычными методами. Все знают, что им делать. Уверен, что от этой идеи он не откажется, но приведёт нашего человека, который и болтать не будет, и от взгляда богини сможет защититься. На этой ноте мы разошлись. Ужин, конечно, мы пропустили». Впрочем, мы же не студенты, и в столовой не откажутся подкинуть голодным магистрам что-нибудь съестное. Но все же, немного поразмыслив, я пошел домой. В конце концов, можно попитаться подножным кормом. С последнего посещения продуктовой лавки у меня там осталось печенье и вяленое мясо, так что с голоду не помру. А вот неожиданно пришедшую в голову идею насчет системы рунной безопасности нужно срочно перенести на бумагу и хорошенько обдумать. Жил я, как и все магистры, кому выдало жильё академия на отшибе, в противоположной от полигона стороне, совсем в лесу. Практически райское, очень спокойное место, но довольно далеко от основных корпусов. Так что пришлось спешить, пока не забыл то, что сейчас придумалось. Поэтому влетел я в свой двухэтажный коттедж практически бегом. Отвлёкся я от этого интереснейшего проекта далеко за полночь. Покосился на кружку остывшего чая, нетронутое печенье, Мясо жевал на автомате. Провел ладонями по лицу, отгоняя дрему и собираясь с мыслями, и откинулся на спинку своего рабочего кресла в кабинете. «Конечно, я не закончил. Это только наброски, примерный план действий, который сам по себе нуждается в доработке. Разработка нужных руных алгоритмов потребует просто прорву времени и сил. Но это точно не сегодня. Все, что придумал, нужно отложить на некоторое время». «Да хотя бы до завтра, чтобы как следует уложилось в сознании. Может, тогда придёт в голову ещё что-то умное». Так что я решительно отодвинул бумаги с чертежами и расчётами от себя и задумался на другую, очень интересующую меня тему. Перед глазами тут же встал образ загадочной девушки Наты, которая то ли шпионка, то ли приютская, а может и отшельница. Но что такое могло понадобиться в столичной академии? Или всё же скиталица? Это очень маловероятно, но насколько же подходит ко всей этой ситуации? А может, она специально хочет сделать вид, что скитальца? Я достал кипу чистых листов и стал записывать доводы и контрдоводы в пользу каждой из этих теорий.